издательство Иксмо представляет Александр Томонников Пуля для карателя Глава 1 Немцев в атаку валили толпой, возбуждённый, нервный, смучнистыми от страха лицами. Это было что-то новенькое, явно перенятое у советских солдат образца лета 41-го. Отчаившиеся, потерявшие последние моральные ориентиры в этой безумной мясорубке. Они бежали плотно, стреляли из автоматов МП-40 и карабинов Маузер. Все в одном флаконе: офицеры, рядовые, низовой командный состав, машинная униформа филдграус солдат Вермахта, петлицы артиллеристов, инженерно-сапёрных частей, руны Зиг войнаслужащих вафан отрядов СС, петлицы с перекрещенными карабинами отличительный знак коллаборационистов. Красноармейцы, прильнувшие к прицелам, неудомедно переглядывались. Не тот пошёл немец, упростился и измельчал. Раньше берегли себя, в атаке ходили по одиночке, перебежками, прятались за танками и бронетранспортёрами, а перед этим перепахивали советские позиции с помощью орудий и миномётов. Сегодня не было артиллерийской подготовки. Человек 600 вырвались из леса и устремились на прорыв. Вечер 2 сентября 1944 года, северо-восточные предместья Варшавы, правобережная часть. Слева дома с облезлыми черепичными крышами, справа овраги, молодые и дубравы. Всё смешалось на городских окраинах. Красная армия вошла на отдельные улицы, но далеко не продвинулась. Немцы ожесточённо контратаковали. Вводили в бой последние резервы. Мобильные танковые группы отсекали оторвавшихся от основных сил красноармейцев, сносили дома, где они занимали оборону. Сил для наступления уже не оставалось, войска переходили к обороне. Линия фронта на правом берегу Вислы менялась каждый день. Часть Варшавского района Прага отбили у немцев, впрочем, незначительную. На основных улицах немцы закрепились и никуда не собирались уходить. Несколько потрепанных подразделений оказались заперты вблизи восточных предгостей у местечка Звановичи и предприняли отчаянную попытку вырваться, до позиции немцев на западе рукой подать, но там иссякли силы, а у советского командования не было ресурсов, чтобы сжать кольцо и добить окруженцев. Атака была внезапной, дерзкой. Складки местности и густая растительность позволили немцам приблизиться незаметно. И теперь они спешили преодолеть открытый участок. Но рота красноармейцев, усиленная взводом станковых пулемётов, не дремала. Разведка доложила о вероятных пройсках противника, и всё же немцы удивили. Солдаты бежали как на стометровом кросе. Кто-то спотыкался, другие перепрыгивали через упавших, заполняли образовавшиеся пустоты. Вырвались вперёд несколько человек, бросили гранаты, Взрывы прогремели перед бруствером, повалили бревна на ката, не причинив существенного вреда. «Не стрелять!» — кричал командир роты капитан Милютин. «Не стрелять, кому сказано! Пусть поближе подойдут!» У многих не выдерживали нервы, открывали огонь. Разрозненно хлопали карабины, но пулеметы на флангах пока помалкивали. Катилась, гремяя, сквернословие человеческая масса. Все, иссякло терпение — Завелся трелью станковый пулемет. Вступили остальные элементы оркестра. Затрещали карабины и автоматы ППШ. Ливень свинца смел первую волну, разбросал по трещинам и бугоркам. Словно подавился полноватый гауптман, машущий вальтером. Побагоровел, когда потекло из живота. Хлопнулся лицом в траву. Живые по инерции продолжали бег, перепрыгивали через мертвых. До траншеи, растянувшейся по возвышению, оставалось метров тридцать. Окопы рыли в попыхах, никто не собирался сидеть здесь годами. Позиция удобная, с высоты открывался вид на окрестности. Подножия высоты усеяли тела в мышиной форме. Навалили кучу дерьма, злобно смеялись из окопов красноармейцы. Самые упорные продолжали рваться, а те, что не спешили умирать, залегали за трупами, вели огонь из укрытий. Раскалились кожуха пулемётов, кашляла боевая техника, глохла. Солдаты выбрасывали гранаты из окопов, немцы лезли, не считаясь с потерями. Из десятка докопов до добегали двое, и те и другие швыряли гранаты и позиции заволакло густым дымом. Бойцы капитана Милютина тоже несли потери. Захлёбывались пулемёты на флангах. Справа в траншее уже давились в рукопашной, били кулаками, прикладами сапёрными лопатками. Мелькали закопчённые, оскаленные лица. На помощь дрогнувшей пехоте Милютин вёл резерв последнее отделение автоматчиков с ППШ. Они подтягивались с обратной стороны траншеи, резали свинцом тех, кто выбегал за флажки. Бойцы воспрянули, стали теснить фашистов из окопов. Противник выдохся, у него кончались боеприпасы и моральный дух. "За мной, сибиряки!" взревел капитан Милютин уражение с далёкой забайкальской деревни. "Добьём гада!" Бойцы выбирались из окопов, мчались вниз, крича что-то о далё у нас махивающее на ура. Немцы многих потеряли, но всё равно их было больше. Скачать и прослушать эту книгу можно только на сайте audiobook.ru.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 Они недолго оказывали сопротивление. Пустились на утёк, спотыкаясь о трупы своих сослуживцев. Смотрю, и мужики как чешут, смеялись им спина красноармейцы: "Мы и так быстро бегать не умеем". Побитое войско терялось в складках местности, растворялось в лесу. Остались мёртвые и раненые, многих из которых бойцы не принуждённо добивали не те условия, чтобы коллекционировать пленных. Сами потеряли многих, и это ожесточало. Солдаты возвращались в окопы, показывая кулаки притихшему лесу, волокли раненых. Стонал подстреленный в бок капитан Милютин, покрывался смертельной бледностью. Солдаты рвали на нем гимнастерку, прикладывали крайне скомканные бинты. Сан инструктор роты погиб, покрикивали выжившие командиры взводов, крыльем матом провинившихся пулеметчиков. Падевшая рота снова занимала оборону. Из батальона прибыли две девушки-санитарки. Подъехала полуторка с красным крестом. Раненых втаскивали к дороге. Многие по прибытии уже не шевелились, скончались от потери крови. Монотонно матерился какой-то боец, умолял браца Петруху открыть глаза. Почему именно сегодня? Вроде и денёк отменный, и по Европе шагаем, а не где-нибудь по Смоленщине с Брянщиной. Шустрые девчонки на скорую руку перевязывали раненых, передавали их солдатам, те грузили пострадавших в машину. Капитану Милютину оказали первую помощь, но тщетно. Офицер затих после недолгой агонии. И горько расплакалась девчушка с лычками ефрейтора. Возможно, у них что-то было». От второй попытки немцы отказались. Сдаваться тоже не спешили. Видимо, надеялись, что 19-я танковая дивизия в недалёком будущем осуществит контрудар возмездия и с триумфом вызволит из котла. Но упомянутая дивизия завязла в позиционных боях. Трупы гитлеровцев после боя никто не считал. Их было не меньше сотни. Рота автоматчиков потеряла полтора десятка убитыми и столько же ранеными. Потери тоже чувствительные, учитывая хронический недокомплект. Поскрипывали телеги, фыркали лошади. На подводах подтянулась похоронная команда. Погребальщики, как их называли в войсках. Работа у этой публики никогда не переводилась. В отличие от первых лет войны, науку освоили. Обходились почти без задержек и из вечного российского бардака. Впрочем, все зависело от числа потерь и наличия специальных команд. Нервозговорчивые с мрачными лицами, одетые в передники и резиновые перчатки, они перелезали с носилками через живых и брели к трупам. Автоматчики молча наблюдали, нервно выпускали дым махорки. Погребальщики извлекали из карманов убитых солдатские книжки, фотографии, письма с родины, чёрные и пластмассовые медальёны, так называемые смертники, с информацией о погибших. Снимали с людей часы и медали, нательные крестики, набивали этим добром вещмешки. Мародерство практически изжили. Расстрелы — неплохое воспитательное средство. Личные вещи погибших относились к старшему команды. Убитых по двое укладывали на плащ палатки и забрасывали на подводы. По мере заполнения подводы увозили трупы к местам захоронения определенным командованием. Потом вышла заминка. Погребальщики раптали, в их планы не входило избавляться от немецких трупов. "И куда вы столько настреляли, мужики?" бурчали они. "Нам же неделю таскать не перетаскать, а мы на это подписывались". Солдаты из окопов огрызались, крыли матом похоронную команду. В боях не участвуют, ещё и недовольны. Проблема решилась просто с помощью рации в блиндаже погибшего Милютина. Под грох от отдалённой канонады прибыли два трофейных трёхтонных «Мерседеса», и шумливые красноармейцы стали стряхивать с них пленных солдат подразделения ВАФН-СС. Подобную публику обычно в плен не брали, но в этот раз что-то пошло не так. Взяли. Возможно, за неимением других кандидатур. Оборванные, избитые, запёкшейся кровью на лицах, они с глухой ненавистью поглядывали на своих противников. От былого лоска не осталось и следа. Мундиры висели мешками, многие шлепали босиком. Под зычные крики пленные эсэсовцы стаскивали к придорожной канаве тела соотечественников. Полностью заполняли ее, потом забрасывали землей. «Толк вот таких захоронений!» — ворчал младший лейтенант, командир взвода, еще не свыкшийся с мыслью, что остался жив. На подобных должностях больше двух боев не живут, а у него уже третий. Чуть присыплют и всё. Потом стервятники слетятся, разворошат это добро, такая зараза пойдёт. А этот товарищ Максимов, пусть у польских товарищей голова болит. Ухмылялся замполит стадников. Наше дело маленькое накосить побольше, а потом уж пусть её перезахороняют, сжигают, если есть нужда. Зато оперативно стали работать, пробормотал младший лейтенант, наблюдая, как мужики в окровавленных передниках перетаскивают через траншею последнюю плащ-палатку с мёртвым боенистом Рялевым. Помните, товарищ старший лейтенант, что под Магнушевом творилось? Неделю тела не увозили, и наших там лежало вдоволь и фрицев. Местность простреливалась с двух сторон. Дурных нема, как говорится. Потом немцев вытеснили, наши пришли, мама дорогая. Жара страшная. Мертвецы без глаза и птицы все лица скривали. Повсюду мухи, запах такой, что самому сдохнуть хочется. Наши ворон прогнали, так они расселись на ветках и смотрели, как их пищу собирают. Капитана перевернуть хотели, так у него нога отвалилась. — Да тьфу на тебя! — рассердился замполит. — Поговорить больше не о чем, Максимов. — Простите, товарищ старший лейтенант, — сконфузился взводный. Накатывает иногда, представляешь, что и тебя вот так, волоком, да, в подводу. Наступали сумерки. Через час после боя очистили, дышать стало легче. Остались бурые пятна в траве, на листьях кустарника. На западе снова громыхало. На низкой высоте прошло звено советских бомбардировщиков, и через пару минут посыпались гулки и разрывы. Советскую авиацию встречала глубоко эшелонированная система ПВО. В Варшаве и её окрестностях сконцентрировалось более полутора сотен зенитных орудий. Солдаты новострелиу уши слушали. Ситуация вокруг польской столицы для обеих сторон складывалась патовая. В окрестностях города, разделённого Вислой на две неравные части, скопилось громадное количество живой силы и техники. Левобережный центр пылал. Немцы ещё не подавили восстание поднятой армии краевой уничтожали разрозненные очаги, попутно взрывая дома и ликвидируя мирное население. Все это безумие продолжалось больше месяца. Для советских войск ситуация со сложной скатывалась в критическую. 27 июля наступающие советские войска натолкнулись на оборонительный рубеж 2-й немецкой армии по линии Сельце-Бяло-Подляска. Бои протекали с переменным успехом, оборона держалась. Немецкое командование стянуло к Варшаве пять танковых дивизий, включая дивизии СС, и нанесли контрудар, заставив 1 августа Красную армию перейти к обороне. Вторая гвардейская танковая армия подвергалась непрерывным атакам. Она уже подходила к Варшавской Праге, в восточном районе города, но из-за этих непрекращающихся атак была вынуждена отойти. Попытка взять с ходу правобережную часть провалилась. Дивизия Герман Геринг и 19-я танковая дивизия атаковали из района Праги. С севера наступала 4-я танковая дивизия. На востоке били в тыл дивизии Викинг и Мёртвая голова. И всё же на отдельных участках фронта продолжалось наступление. 47-я армия первого белорусского фронта весь август вела бои и кое-где пробилась к Висле. Практической пользы от этого не было, расширить плацдармы не удалось. В районе Прага армия нарвалась на укреплённые позиции и несколько раз пыталась их прорвать, после чего остановилась. Немцы собрали на правом берегу больше 30 тысяч солдат, ещё не растерявших боевой дух. Ими командовал прожжённый спец, генерал танковых войск Дитрих фон Заукен. Советские войска несли потери, подкрепления не было. Отстали обозы с боеприпасами и продовольствием ГСМ. Наступление заглохло. Но и у немцев не осталось сил, чтобы оттеснить советские войска от польской столицы. Передовая представляла странное зрелище. Случалось, что соседние улицы были заняты враждующими сторонами. При этом и те, и другие оказывались друг у друга в тылу. Красная армия перенесла активность на юг от Варшавы, билась из-за плацдарма у Пулавы и Варки. Еще в конце июля войска 1-го Украинского фронта форсировали Вислу в районе Сандомира, почти в 200 километрах к юго-востоку от Варшавы. Такую же переправу осуществили у Пулав, захватив тактические плацдармы. Воодушевленная успехами Красной армии, Вислу пыталась форсировать 1-я польская армия, но потерпела неудачу. 1 августа через реку в районе Магнушева переправились передовые отряды гвардейской армии Чуйкова и там закрепились. Варшаву обложили с трёх сторон, но враг был силён, яростно сопротивлялся. В конце июля начальником генерального штаба сухопутных сил вермахта был назначен генерал-полковник Гудериан и сразу отдал приказ держать до последнего рубеж на реках Висла и Сан. Иначе докатимся до Одера и Эльбы, а это катастрофа, решительно заявил он. Немцы сопротивлялись, бросались в контратаки, благодаря чему им удалось избежать окружения северо-восточнее Варшавы. Усилилась стрельба на западе, отбомбившиеся пикирующие бомбардировщики PE2 возвращались на дальний аэродром. Их осталось всего 4, пятый, похоже, сбили. В районе Вислы поднимались густые клубы дыма. 30.000-ная группировка отбивала атаки и наносила контрудары. Рота погибшего капитана Милютина продолжала держать пустырь. Из расположения батальона подошли два тяжёлых танка КВ-85 и ИС-1. Стали гнездиться, раздавливая траншею, а бойцы посмеивались, мол, пришли два слона в посудную лавку. В блиндаже Милютина запещала радиостанция. Через минуту оттуда выскочил радист, стал семафорить замполиту Стадникову, принявшему командование ротой. Замполит побежал в блиндаж, придерживая стучащий по бедру планшет. Он вернулся через пару минут, сообщил взводным новость, противник в районе парка Вощаны с силами артиллерийской батареи и двух танковых рот пытается выдвинуться на восток, чтобы занять улицу Крачковскую, важную артерию в районе. Его слова подтверждали не столь отдалённые разрывы уханья танковых орудий и чёрная дымовая туча, ползущая над крышами. От Звановича до места прорыва не больше полутора километров. Танки, на силу угнездившись, стали выбираться обратно. Даламовые бревенчатые накат выезжали в поле. Приказ сверху наладить эффективную круговую оборону веренного участка, но только силами пехотных подразделений и при этом выделить два взвода на усиление улицы Выжутинской, выходящей на Крачковскую. Приказы противоречили один другому. Но что поделаешь, война. Замполит чертыхался, бегал по окопам, пересчитывая людей. Маловато осталось, чтобы за родину, да еще и за Сталина. Какого хрена эти немцы не могут успокоиться? Тридцать бойцов под командой младшего лейтенанта Максимова отправились к колонной к городским предместьям. Прорыв был крайне нежелателен, он мог расчленить и без того слабую группировку. На латание заплаты выступили и другие части, били прямой наводкой полевые орудия, разнося малоэтажные здания и ликвидируя дороги. Через час в районе улиц Выжутинской и Крачковской шел уже полноценный бой с применением всех видов вооружений, кроме авиации. На параллельной улице Скольня боевые действия не велись, но вся дорога, обставленная домами, затянулась дымом. Скольню контролировала Красная армия. Боеспособные подразделения ушли дворами, остались лишь посты и дозоры. С востока возникла небольшая колонна, зачехлённая брезентом полуторка ГАЗ-АА и лёгкий бронетранспортёр, облепленный пехотинцами в комбинезонах. На соседней улице всё взрывалось, рушилось, А здесь было спокойно, если не замечать плотную дымовую завесу и дрожь земли. Машины объезжали обломки взорванных зданий, вывернутые из корнями деревья. Глухой взрыв в стороне. Обвалилась часть стены, кирпичи высыпались на дорогу, и полуторка притормозила, стала сдавать назад. Броневик объехал машину, стал прокладывать дорогу в клубах дыма. Из развалин выбежал красноармеец с повязкой на рукаве, Взмахнул рукой, требуя остановиться. Обрисовались несколько касок, стволы попыша навцелены на колонну. Бронетранспортёр послушно остановился, за ним и полуторка. С брони спрыгнул лейтенант в комбинезоне, извлёк сложенные ли бумаги и сунул патрульному. Сержант их бегло просмотрел и внул. Проверять содержимое полуторки постовые не стали. Дальше опасно, товарищ лейтенант. Сержант втянул голову в плечи, когда про свистела мина и взорвалась в соседнем дворе с оглушительным треском. Проедете два квартала, там ещё наши, дальше будет школа, вернее, то, что от неё осталось, а за школой уже фрицы. У них там баррикады из трамваев и всякого мусора, хрен пройдёшь. Зенитку выставили на прямую наводку, лупят по нашим. Мы знаем, сержант, спасибо. Нас там ждут. Лейтенант сложил бумаги, сунул в недро комбинезона и побежал к броневику. Его втащили наверх. Колона продолжала движение максимально снизив скорость. Это был не самый респектабельный городской район. Мелкие предприятия, мастерские, бескрыстные дома для представителей рабочего класса. Здания в 2-3 этажа многие разрушены, валялись в повалку деревья, столбы электропередачи. Разодраны оконные и дверные переплеты. Из завалов торчали человеческие конечности. Не всегда удавалось убирать мертвых. В основном это делали местные жители, родственники, соседи погибших. Люди прятались по подвалам, по редким бомбоубежищам. Самые предусмотрительные заранее покинули город. Рассеялись по окрестным лесам и поселкам. Уберечь братьев-славян от обстрелов и бомбежек удавалось не всегда. Но не всегда. Впереди надрывался пулемёт. Кто и по кому стрелял, непонятно. Впрочем, в данном ареале пока всё было мирно. Колонна объезжала горы мусора, обломки мебели. Показалась вытянутая двухэтажная школа, в нескольких местах разбитая снарядами. В стенах зияли проломы, валялись парты, расколовшийся пополам глобус. Вдоль обочин прохаживались советские автоматчики. Видимо, бывало и люди. Уже не гнулись под минами и снарядами. Колонну ждали. На дорогу выбежал крепко сбитый офицер, укутанный в плащ-палатку. Начал показывать знаками, что надо свернуть в переулок. Бронетранспортёр с бойцами полковой разведки остался на дороге. Лейтенант и его подчинённые задачу сопровождения выполнили. Полуторка въехала в переулок, протиснулась между покорёженными стенами и через пару минут оказалась во дворе у скромного на вид костёла. Водитель остался в кабине, пассажир спрыгнул на землю. Жилестый сухопарый мужчина лет 35 с коротким ёжиком, он носил штатское, как впрочем, и прочие остальные члены группы. Брюки из грубой материи, сапоги, сочёртый пиджак, кепка со сдвинутым на лоб козырьком. На за спиной болтался вещь мешок и немецкий пистолет-пулемёт MP40, повёрнутый стволом вниз. "Здравия желаю", протянул руку мужчина. "Капитан Ломакин Алексей Борисович, за фронтовая разведка". Выполняем задание полковника Бурмистрова, развед отдел 47-й армии. Здравствуйте, капитан, пожал руку встречающий офицер. Майор Проничев. Мы в курсе, ждём вас. У вас две группы? Так точно, товарищ майор. Четверо с капитаном Коляжным, четверо со мной. В группах польские товарищи и наши разведчики, владеющие польским языком. До определённой точки на левом берегу идём вместе, дальше разделяемся. У каждой группы своя задача. Да, понятно. Сухо улыбнулся Проничев. Желаю успеха. К сожалению, дальше немцы. Нас обещали вывести к Висле в районе Старой пристани. Обещали, значит, выведем, хмыкнул майор, пожимая руку второму офицеру в штацком. Тот спрыгнул с кузова и подошёл пружинищей походкой. Он был пониже Ломакина, кряжест, имел открытое добродушное лицо. Впрочем, прохладный огонёк в глазах присутствовал. Добродушие было всего лишь маскировкой. Капитан Коляжный Михаил по батюшке Александрыч представился второй офицер. Надеюсь, вы знаете, товарищ майор, как нам выйти к Висле. Разумеется, товарищи офицеры, кивнул Проничев. Маршрут обследовали дважды: вчера вечером и сегодня утром. Придётся воспользоваться канализационной системой города. Она давно не работает. Нам помог польский товарищ из армии Людовой. До войны он работал инженером по подземным коммуникациям в Варшаве и знает эти переходы как свою расстрелянную жену. Ему можно доверять, человек проверенный, имеет к концистам собственные счёты. Он ждёт нас у колодца. Товарищ выведет вас к старой пристани, после чего вернётся. Часть подземного пространства с водопроводом и канализацией немцы приспособили под свои нужды, прокладывают тропинки, чтобы отправлять диверсантов. Используют шахты и коллекторы под склады и убежища. Но маршрут, проложенный товарищем Кыштовским, безопасен. Это сквозная шахта, которая много лет не использовалась, и немцы про неё не знают. Когда выйдете к набережной, уже стемнеет. На старой пристани есть тепловсреда, подберёте нужное, а вы окажетесь в глубоком немецком тылу. Дотошных проверок не будет, как у вас с документами и немецким обмундированием. «Есть два комплекта, товарищ майор», — сообщил коллежный. «И документы на имя Гаупмана Отто Зильберта и майора медицинской службы Генриха Рунге. Я знаю немецкий». Коллежный со скепсисом глянул на Ломакина и добавил. «В отличие от Алексея Борисовича». «Это правда», — смутился Ломакин. «Опознание в немецком на уровне средней школы. Так уж сложилось, товарищ майор. Бывать в тылу у немцев пока не приходилось». Но остальные члены моей группы немецким языком владеют. Тогда вы станете потерявшим голос и оглохшим майором Рунге, улыбнулся Проничев. Контузия, проблема с головой, почему нет? Направляйтесь на лечение в тыл. Разберёмся, товарищ майор, кивнул Ломакин и посмотрел на трофейные наручные часы. Через час темнеет, пора в путь. Тогда добро пожаловать в подземное царство, товарищи офицеры. Пассажиры покидали кузов полуторки, подтягивали брюки и лямки вещмешков, заправляли штанины в сапоги, забрасывали за спины трофейные автоматы. Вместе с офицерами их было 10, в каждой группе по 5 человек. Сборная солянка: русские и поляки, несколько опытных разведчиков, двое бойцов из армии Людовой, недавно преобразованное войско польское, местные подпольщики-коммунисты, прекрасно знающие город. Эти люди понимали и по-русски, и по-немецки, их специально отбирали для важной миссии. Инструктаж не занял много времени, за домами неистоввал пулемётчик. У него определённо сдавали нервы. Это не способствовало беззаботному пребыванию на свежем воздухе. Появился невысокий худой мужчина, упомянутый Панк Иштовский. Провёл беседу с офицерами, пока остальные курили под развалинами. Группа двинулась в путь под присмотром отделения автоматчиков. Половину квартала за дворками люди перебирались через битые стеновые конструкции, развалы мусора. Чугунная крышка колодца в глубине двора почти не выделялась. Трое автоматчиков выдвинулись дальше, залегли за перебитыми яблонями, до противника по прямой рукой подать. Панк Иштовский ломиком поддел крышку, двое крепких мужиков оттащили её в сторону. «Ну, с Богом, мужики!» — напутствовал майор Проничев. «Не наш, конечно, метод уповать на то, чего нет, но...» «А что, молитва лишней не будет, товарищ майор?» — оскалился коляжный. «Сами не оплошаем, и боженька не подведет. И вам счастливы оставаться, товарищ майор. Даст Бог, еще свидимся!» Пан Каштовский первым растворился в недрах подземелья. Поскрипывали скобы, вмурованные в кирпичную кладку. Ломакин дождался, пока тот спустится, переглянулся с Коляжным, глубоко вздохнул и скинул ноги в шахту.